13 -е. поединок испытание на борцов проводилось во внутреннем дворе внизу стояли борцы воспитатели с дубинками наготове на случай если что-то пойдет совсем плохо и двое кандидатов тао И еще один парень в белом ифу. Этот выглядел покрепче Тао. Да и по стойке было видно, что соображает, что к чему. Против него вышел сам Бохой. На зрелище собрались посмотреть все. И парни, и девчонки. Растянулись цепью вдоль галереи, перегнулись через перила. «Подвинься», – толкнул я Пенга. Тот, прежде чем отодвинуться... Окинул взглядом меня и Нио. Улыбнулся. «Ну надо же! новенький времени не теряет!» «Я просто пришла ему сообщить, что он прошел испытание», сказала Нио, опустив голову. «Я бы так и подумал, если бы ты так не сказала. Отвали от девушки, а!» Поморщился я. К счастью, Пэнк был неконфликтным. Если бы сегодня меня втянули в драку с кем угодно, я мог бы только лечь мертвым. Даже ходил с трудом, не говоря уж о чем-то большем. Мы с Нью вклинились в цепь как раз вовремя, чтобы увидеть, как учитель Вейш со своей неизменной палкой выходит на середину двора. «Испытание длится три раунда», — негромко заговорил он. «Один раунд — две минуты». Парень, стоящий слева от Нио, такой же нагло бритый, как я, Фыркнул. Я улыбнулся. «Да, те, кто не имеет опыта работы на ринге, не знают, чего стоит одна секунда боя. Со стороны кажется, что шесть минут — чушь собачья, можно просто пробегать это время. Однако, когда ты там, время начинает течь по-другому. Секунды может хватить, чтобы переломился ход поединка». Вэйш отошел в сторону, оставив двоих посередине двора. Он подошел к гонгу медному диску, висящему на двух цепочках. Поднял палку и как будто лишь слегка задел диск. По двору поплыл гулкий зловещий звук, который таял, вызывая воображение образ дикого зверя, прячущегося в лесной чаще, до поры до времени. Бог и не стал ждать нападения. Он, едва услышав гонг, сорвался с места. Я удивленно моргнул. Не ждал такой прыти от местных борцов. Метр, отделявший его от противника, бог и преодолел за мгновение. Парень в белом мыфу белый тигр, не успел отскочить и оказался в песке. Другие тигры взвыли. Наверное, какие-то бонусы полагаются отделению, если один из них проходит в борцы. Может быть, даже за мой сегодняшний подвиг черепахам чего-нибудь перепадет. Дай бог, если компенсируют те предупреждения, что ночью получили мы стало. Тигр тут же откатился в сторону, И резво вскочил на ноги. Молодец. И не кидается, как кинулся бы сейчас Тао. Тебе выжить надо, а не победить, парень. Бохой сделал ложный выпад. Тигр шарахнулся в сторону. Бохой прыжком сократил дистанцию. Короткая борьба, крик. И тигр корчится в песке, держась рукой за локоть. Грязно, Бохой. Я-то хорошо вижу, когда травмы получаются случайно, а когда их наносят нарочно. Зачем так делать? И куда смотрят все остальные? Если школа нужна, чтобы клан получал прибыль, то какой смысл выводить из строя работников? Однако никто ни слова не сказал. Тигр пытался встать. Бог и демонстративно прогуливался поодаль, давая противнику возможность встать. Как только тот оказался на ногах, Бог и пошел на него. Солнце переливалось в сине-зеленых складках его ифу. Вот в такие минуты даже полный дурак поймет, что продержаться шесть минут – это ничуть не проще, чем месяц отшкуривать березовые чурки. «Я сдаюсь!» – закричал тигр. «Хватит, я сдаюсь!» Бог, видимо, решил порисоваться. Он пригнулся и поднял тигра на плечах. Повернулся вокруг своей оси, чтобы все могли полюбоваться его ношей, и рухнул на спину. Я поморщился, услышав крик. «Песок — это не спортивные маты в зале». «Почему бой не останавливают?» — спросил я. «Шутишь?» — хохотнул Пэнк. «Такая потеха! По месяцу ждем ведь!» «До конца раунда не остановят», — сказала на Нио. «Вылетаешь с первого раунда, получаешь три предупреждения и отправляешься в карцер. Со второго — два, с третьего — одно. Пока длится раунд, на арене может произойти все, что угодно». Бохой там внизу поднялся, хрустнул шейными позвонками и вновь, наклонившись, поднял кулак, собираясь лишить несчастного тигра всех зубов разом. И тут ударил гонг. Бохой отпрянул от тигра, будто обжегшись, и поднял руки. «Тигры!» — крикнул Выш, подняв взгляд к галерее. «Двое! Помогите ему добраться до лазарета!» «Мы поможем!» — откликнулся один из двоих воспитателей приближающихся к тигру. Голос звучал издевательски. И что тоже это понял. «Прежде чем тащить в консерваторию, его необходимо осмотреть. У него, возможно, сломана рука», сказал Выш. «Не заставляйте меня изображать заботу. Просто пусть все будет сделано как нужно». Воспитатели остановились. Один поднял голову, и я увидел его недовольную физиономию. Он резко махнул рукой тигром, и двое парней, переглянувшись, двинулись к лестнице. Их товарищ даже подняться сам не мог. Сейчас ему по пути еще навтыкают, усмехнулся Пэнк. Свои же? Уточнил я. Ага. А зачем было лезть? Сидел бы тихо, все были бы счастливы. Теперь надолго запомнит. Кажется, все-таки в этом месяце опять тигры на уборке. Пока да, ответили ему справа. Но у нас еще Тао. «О, блин, Тао!» — скривился Пэнк. «Ну, если он не выдержит хотя бы одного раунда, я ему устрою». «И не ты один!» Парни засмеялись, я покачал головой. Тигры волокли своего падшего товарища. Пока взгляд выезжа провожал их, они ничего не сделали. Но я не сомневался, что как только дверь за ними закроется, парень свое получит. «Стать борцом...» Это был вовсе не веселый аттракцион, и если у Тау есть хоть капля мозгов, он откажется от боя прямо сейчас. «Черная черепаха, ты остался один», — сказал Выш. «Пока ты можешь отказаться и не получить предупреждений, подумай». Я увидел Тао, который, сутулившись и втянув голову в плечи, шагнул ближе к центру двора. «Вали оттуда!» Зарал Пэнг и чем-то швырнул в Тао. Дебил! Черепахи поддержали Пенга дружным криком одобрения. Тем временем Тао что-то сказал Вэйжу, и Вэйж кивнул, отошел к Гонгу. Да чтоб его! вздохнул Пэнг. Ладно, хотя бы посмеемся. Против Тао вышел Джан собственной персоной. Он церемонно поклонился на все четыре стороны, приветствуя зрителей или отдавая дань какому-то борцовскому ритуалу, а может и то, и другое. При виде него Тао съежился еще больше, а Джан улыбнулся ему как старому другу. «Он пытался раньше?» – спросил я Пенга. Но тот не услышал, потому что свистел, выражая Тау свое презрение. Ответила Нио. «Нет, ни разу. До сих пор ума хватало». Она смотрела вниз с возмущением. Всем своим видом она говорила. «Зачем ты это устроил? Ведь все хорошо же было». «Ну да. не ведь тоже из черепах. А значит, если тау провалится, ей тоже придется заниматься уборкой школы». «Впрочем, она, может быть, даже искренне за него переживает». «Женская душа потемки». Звук гонга вновь раскатился по двору. Джан скинул руки, поднял голову, закрыв глаза. Как будто наслаждался звуком. «Позер несчастный». Тао так и стоял, съежившись. Может, надеялся, что станет невидимым, и Джан его не найдет? Ниу закрыла глаза рукой. Я машинально приобнял ее. Джан опустил руки и начал двигаться. Выглядело это необычно. Я даже залюбовался. Он перемещался к Тао, кружась, пританцовывая. Плавные, выверенные движения. Тао попятился. «Да беги ты хоть, дурак!» Сократив расстояние, Джан подпрыгнул, провернулся в воздухе вокруг своей си и выбросил вперед ногу. Удар в прыжке чистейшая показуха. Даже новичок легко с этим справится, но не Тао. Тао, видимо, ждал пробуждения духа борца, поэтому не выстрелил блока и не увернулся. Нога Джана ударила ему в грудь. Тао, взмахнув руками, отступил, а Джан, продолжая плавные танцевальные движения, присел и выполнил безупречную подсечку. «Это идиотизм», — сказал я, когда Тао упал спиной в песок. «Он еще жив?» — пискнула Нио. «Да, только это не его заслуга». Джан в три акробатических прыжка отскочил от Тао, замер, ожидая, пока тот встанет. Прошло, по моим прикидкам, секунд тридцать. Сейчас Джан перестанет играть. Хотя, может быть, позволит Тао пережить первый раунд. Ведь если тот сольется уже сейчас, то окажется в консерватории. А значит, прощай, вечерняя таблетка». Тао поднялся, отряхнулся от песка. Кажется, стал немного поживее. Главное, чтобы злиться не начал. Потому что если Джан будет вынужден взяться за него всерьез... Джан снова начал свой танец. Тао, наконец, поднял руки и встал в какое-то подобие боевой стойки. Пытался вспомнить наши тренировки. Я внезапно вспомнил это чувство, когда впервые выходишь на бой. Кажется, будто все, чему учился, только мешает. Машешь руками, вообще ничего не соображая. Не сразу. Ох, не сразу в голове протягивается ниточка между тем, чему тебя учат, и реальной жизнью. Недели тренировок явно недостаточно. Тао пропустил первый же удар, получил ребром ладони по уху. Голова дернулась... Джан тут же врезал ему в другое ухо, крутанулся на одной ноге и второй ударил в живот. Тао полетел на песок. На этот раз Джан ждать не стал. Он наклонился, схватил Тао за шиворот и за пояс штанов, подбросил. Тао сам не понял, как оказался на ногах. Звертел головой. Джан же, видимо, решил продемонстрировать все красивые, но абсолютно непрактичные приемы, какие знал. Тао получил ногой в лицо. Из носа брызнула кровь. Джан тут же снова выполнил подсечку, и Тао опять рухнул на спину. Гонг! Палка учителя Вейжа ударила по медному диску. Нио отняла руки от лица, посмотрела вниз. «Сдавайся, дурак!» — крикнула она. «Хватит!» «Ну уж нет! Теперь пусть до конца стоит!» — крикнул Пэнк. «Поднимай свою жопу, Тао!» Тао поднялся. Вэйш подошел к нему, что-то спросил. Тао кивнул. «Ой, дурак!» Покачала головой Нью. «Так держать, неудачник!» Вопил Пэнк. «Давай, обделайся красиво!» «Я поставил, что на втором сольется!» Сообщил он недоверительно. Прикинул, что Джан не захочет лишаться вечерней таблетки. А тебе не приходило в голову, что он может пройти?» Не удержался я. «Станет борцом, заведет новых друзей» и припомни твои выкрики». Пэнк усмехнулся. «Тао – борец? Да никогда в жизни! Клоуны борцами не становятся!» Поначалу мне показалось, что они сталу друзья. Пожалуй, Тао тоже так считал. Однако всем остальным было ясно, что Пэнк держит Тао поблизости только ради того, чтобы при случае больнее укусить. «Сколько длился перерыв, я не засек». Гонг прозвучал неожиданно. Для Тао тоже. А вот Джан сориентировался мгновенно. Его танец изменился. Движения стали быстрее, резче. Приблизился к Тао, легко ушел от неуклюжего удара, ударил сам. Тао, казалось, превратился в куклу. Джан швырял его, как глупый избалованный ребенок. Лицом в песок, встать. Кулаком в живот, локтем в затылок, встать ребром ладони по горлу, коленом в лицо, ногой в грудь, подсечка, встать. «Так его, Джан! голосил Пэнк, размахивая руками. «Месси полудурка!» А потом он подойдет к Тао и, лживо улыбаясь, будет спрашивать, как он держится. Я сам не заметил, как моя рука сжалась в кулак. И кулака вновь, как недавно в комнате, коснулись пальцы Нио. Я посмотрел ей в глаза и поморщился. И вправду. Всех, мразей не перебьешь, как ни старайся. Лучше даже не начинать. Мне нужно уничтожить лишь одну, и это не Пэнк. Там внизу Тао лежал, широко раскинув руки и ноги. Встать он даже не пытался. Джан красиво подпрыгнул и упал локтем ему на живот. Тао сложила пополам, судорожный выкрик донесся до моих ушей сквозь крики зрителей. «Гонг! Где там этот чертов гонг?» Вэйш стоял, держа палку в одной руке, и внимательно смотрел на меня. Почему-то он смотрел на меня, а не на Джиана, который, встав вновь, подпрыгнул и теперь приземлился на Тао с задницей. Пэнк захлопал в ладоши. Джан вновь поднялся. Тао перевернулся на живот, попытался куда-то ползти. Джан сделал один шаг и, подняв локоть, повалился вниз. В этот самый момент, глядя на меня, учитель Вейш поднял палку и ударил медный диск. Звук гонга раздался за мгновение до крика Тао, на спину которого обрушился Джан. Кончено, объявил в наступившей тишине Вейш. Тао, два предупреждения. Черепахи, проводите его в лазарет. Джан, одно предупреждение. «За что?» – подскочил Джан. «Удар после гонга. Но второе предупреждение. Споришь с учителем?» Джан, скрипя зубами, поклонился, талку и как шевелился на песке. Я отошел от перил и поспешил к лестнице. За спиной послышались шаги, и, не оборачиваясь, я знал, что это Ниу.